Почему я не там, где ты? 21 5 63. Моему нерождённому сыну я не всегда был нем, когда-то я говорил и говорил и говорил и говорил, рта не мог закрыть. Безмолвие одолело меня как рак. Это случилось вскоре после моего приезда в Америку. В кафе я хотел сказать официантке: "Вы сейчас подали мне этот нож совсем как Но я не смог закончить предложение, её имя не произнеслось, я ещё раз попробовал, оно опять не произнеслось. Она была закупорена во мне, как странно подумал я, как неловко, как горько, как грустно. Я достал из кармана ручку и написал на салфетке Анна. Это повторилось 2 дня спустя и ещё через день ни о чём Кроме как они, я говорить не хотел, это стало происходить регулярно, когда под рукой не оказывалось ручки, я писал её имя в воздухе: Анна от конца к началу и справа налево, чтобы собеседник мог прочитать, а говоря по телефону набирал цифры 2 6 6 2, чтобы он услышал то, что сам я был не в состоянии произнести. «И» было следующим словом, которое я потерял, возможно, потому что оно всегда присоседивалось к ее имени, такое коротенькое словечко, такая невосполнимая утрата. Вместо него теперь приходилось говорить «амперсант». Примечание. «Амперсант» является графическим сокращением латинского союза «эт» и обозначается «эд». значком амперсанд. Конец примечания. Ужасно нелепо. А какой выход? Будьте добры, кофе амперсанд что-нибудь сладкое. Кто согласится на это по своей воле? Слово хочу. Я потерял одним из первых из чего вовсе не следует, что я перестал хотеть. Хотел я даже сильнее, чем прежде, просто мои желания больше нечем было выразить. Вместо хочу я стал говорить жажду. Я жажду две булочки, говорил я продавцу, но это было не совсем то. Смысл моих намерений начал уплывать от меня, как листья, слетевшие с дерева в реку. Я был деревом, мир был рекой. Я потерял ко мне на вечерней прогулке с собаками. Я потерял славна, пока цирюльник разворачивал меня лицом к зеркалу. Я потерял стыд, существительное и одновременно сразу все производные от него, вот уж действительно стыдоба. Я потерял носить, потерял вещи, которые носил: ежедневник, карандаш, карманную мелочь, бумажник. Я даже потеря потерял со временем в моём арсенале осталось всего несколько слов. Если мне делали приятное, я говорил то, что предшествует, пожалуйста. Проголодавшись, я показывал себе на живот и говорил: "Я прямо противоположен сытости. Я потерял да, но сохранил нет", поэтому на вопрос "Вы Томас?" отвечал: "Мне нет", но потом потерял и нет. Я пошёл к татуировщику и попросил его написать "да" на ладони моей левой руки и "нет" на моей правой ладони. Ну, что сказать? сказкой свою жизнь я бы после этого не назвал, но она стала сносной. Потирая руки в разгар зимы, я согреваюсь от трения, да, а нет, аплодируя я выражаю восторг путём объединения и разделения, да и нет. Я говорю: книга, раскрывая сдвинутые вместе ладони, каждая моя книга зыбкий баланс между да и нет. Даже это моя последняя, особенно это Рвёт ли мне это сердце ещё бы каждую секунду, каждого дня на столько кусочков, что кажется, их уже не составить вместе. Разве мог я подумать, что стану молчаливым, тем более немым? Я вообще о многом не задумывался. Всё изменилось. Клин между мной и моей способностью радоваться был вколочен не миром, не бомбами и горящими зданиями, а мной самим, моими мыслями. Раковый опухоль иль моё нежелание что-либо забыть, блаженно ли неведение, я не знаю, но как же мучительно размышлять, и вот скажи мне, что дали мне мои размышления, в какие божественные дали завели? Я думаю и думаю и думаю, мои мысли миллион раз уводили меня прочь от радости, но ни разу к ней не приблизили. Я было последним словом, которое я ещё мог произносить вслух. что ужасно. А какой выход, я бродил по улицам, повторяя: "Я, я, я, я налить тебе чашечку кофе, Томас, я и что-нибудь сладкое, я. Как тебе эта погодка, я? Ты какой-то расстроенный, что-нибудь не так?" Мне хотелось сказать: "Конечно, мне хотелось спросить: "А разве что-нибудь так?" Мне хотелось разорвать узелок, распустить шарф моей аниматы и начать всё снова, начать всё с чистого листа, но вместо этого я говорил: "Я. Я знаю, что не одинок в своей болезни. Вон сколько на улице стариков, и некоторые из них просто причитают: "Ай-яй-яй", а другие причитают, потому что цепляются за своё последнее слово, за "я". Они его повторяют в отчаянии. Это не жалоба, это молитва. А потом я потерял я, и немота стала полной. Я начал всё доносить с собой пустые тетради вроде этой и записывал в них то, что не мог сказать. Отсюда всё и пошло. Если мне хотелось купить две булочки в булочной, я открывал тетрадь на чистом листе, писал: "Дайте две булочки" и показывал продавцу, если мне требовалось Помощь я писал «Помогите». Если что-то меня смешило, я писал «Ха-ха-ха». А вместо того, чтобы петь под душем, я писал слова своих любимых песен, от чернил вода становилась синей, или красной, или зеленой. Музыка стекала у меня по ногам. В конце каждого дня я укладывался с тетрадью в постели и перечитывал страницы собственной жизни. «Дайте две булочки». От сладкого я ещё никогда не отказывался. Извините, но мелочи у меня нет. Start speeding in use. Примечание: первая строчка знаменитой песни Фредда Эбба Нью-Йорк, Нью-Йорк. Конец примечания. То что обычно, пожалуйста. Спасибо, но я и так скоро лопну. Точно не скажу, но уже поздно. Помогите. Ха-ха-ха. То, что чистые листы заканчивались раньше, чем истекал день, было в порядке вещей, поэтому, когда требовалось заговорить с кем-нибудь на улице или в булочной, или на автобусной остановке, единственное, что мне оставалось, пролистнуть тетрадь от конца к началу и найти запись, которую уместно было бы пустить в оборот по второму разу. Если кто-нибудь спрашивал меня, Как самочувствие, для ответа вполне могло сгодиться «То, что обычно, пожалуйста» или «От сладкого я еще никогда не отказывался». Когда мой единственный друг, мистер Рихтер, предложил «А не попробовать ли тебе вновь заняться скульптурой, чем ты рискуешь», я порылся в исписанной тетради и нашел где-то посередине «Точно не скажу, но уже поздно». Я извел сотни тетрадей, тысячи. Они заполонили собой квартиру. Я использовал их вместо дверных упоров и пресс-папье. Я складывал их в стопки, когда не на что было встать, чтобы до чего-нибудь дотянуться. Я подсовывал их под ножки шатких столов, мастерил из них поддоны и кормушки, выравнивал ими птичьи клетки и прихлопывал насекомых, у коих вымаливал прощения. Я никогда не думал... Что записываю что-то особенное, только необходимо. Я мог вырвать страницу. Извините, но мелочи у меня нет, чтобы вытереть грязь, а мог выпотрошить весь день, чтобы завернуть запасные лампочки. Помню, как однажды мы с мистером Рихтером провели вечер в зоопарке Центрального парка. Я пришёл нагруженный провизией для зверей, только тот, кто сам никогда не был зверем, мог придумать таблички, запрещающие их кормить. Мистер Рихтер рассказал анекдот: я бросил гамбургер львам, от его хохота задробежали клетки, звери разбрелись по углам, мы хохотали и хохотали вместе и по отдельности, безмолвное и во весь голос. Мы задались целью забыть всё, что никак не удавалось забыть, создать новый мир в пустоте, раз ничего кроме пустоты От прежнего мира не осталось. Это был один из лучших дней моей жизни, день, когда я просто проживал жизнь и совсем не думал о ней. В том же году, но позднее, когда снег уже припорошивал нижние ступени корольца, когда утро превратилось в вечер, застав меня на троне под спудом всего, что было безвозвратно потеряно, я развёл огонь, пустив свой смех на растопку. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Когда мы встретились с твоей матерью, все слова уже были в прошлом. Только это и сделало наш брак возможным. Ей ничего не пришлось обо мне узнать. Мы встретились в кафетерии Колумбийской булочной на Бродвее. До Нью-Йорка мы оба добрались одинокими, сломленными и в смятении. Я сидел в углу, вмешивая сливки в кофе круг за кругом. Это такая крошечная вселенная. Было много свободных столиков, но она подсела за мой. Ты всё потерял, сказала она. Точно у нас на двоих была одна тайна. Это сразу видно. Будь я другим человеком в другом мире, я бы поступил как-нибудь иначе, но я оставался собой, и мир оставался миром, поэтому я промолчал. Это ничего, прошептала она, её рот возле самого моего уха. Я тоже Ты бы это наверняка заметил, даже если бы я села вон там. Мы ведь не как итальянцы, у нас всё на лбу написано. Видишь, как они смотрят? Вряд ли ведь знают, что мы всё потеряли, но чувствуют что-то не так. Она была одновременно и деревом, и рекой, струившейся мимо дерева. Есть вещи и похуже, сказала она. Хуже, чем быть как мы. Согласись, мы-то хоть живы. Я увидел, что эти слова она бы предпочла взять обратно, но течение было слишком сильным. А зато погода сегодня на 100 долларов давно собираюсь сказать. Я ещё помешал кофе. Но я слышал, к вечеру запоршивит, во всяком случае так ведущий по радио сказал. Я пожал плечами. Я не знал, что значит запоршивит. Я тут собиралась за тунцом забежать в N&P. Купоны вырезала из утреннего поста, примечание A&P сеть супермаркетов Atlantic and Pacific Tea Company. Газета New York Post публиковала несколько полос купонов, по предъявлении которых можно приобрести товар со скидкой. Конец примечания. 5 банок по цене трёх. Это ж почти за даром. Так-то я тунца не люблю. У меня от него, откровенно говоря, живот крутит, но за такую цену она старалась меня рассмешить, но я только пожал плечами и помешал кофе. Прям не знаю, как быть, сказала она. Погода на 100 долларов, а по радио говорят, что к вечеру запоршивит. Так, может, мне лучше в парк сходить, хотя я на солнце сгораю в два счёта. И ещё, ладно бы я тунца себе на ужин покупала, а то ведь нет, правильно? Я его вообще есть не собиралась, если быть откровенной. У меня от него живот крутит, откровенно говоря. Так что никакой спешки по части консиров. А вот погода точно долго не продержится. Она никогда долго не держится. Если хочешь знать, мне мой врач вообще рекомендовал прогулки. У меня глаза поршивит. И он говорит, что я слишком мало гуляю, и что если бы я гуляла побольше, а боялась поменьше. Она протягивала ко мне руку, которую я не знал, как взять, и поэтому поломал ей пальцы своим молчанием. Она сказала: "Ты со мной общаться не хочешь, да?" Я достал тетрадь из своего рюкзака и открыл её на чистой странице, предпоследней от конца. "Я не говорю", написал я. "Прости". Она посмотрела на листок, потом на меня, потом опять на листок. Она закрыла глаза руками и разрыдалась. Слёзы просачивались у неё между пальцев, собирались в крошечных перемычках Она рыдала и рыдала и рыдала. Салфеток нигде поблизости не было, и поэтому я вырвал из тетради страницу, я не говорю прости, и стал вытирать ей с щёки. Мой ответ и моё извинение потекли по её лицу как тушь. Она взяла ручку из моих рук и написала на следующей чистой странице, на последней: "Пожалуйста, женись на мне". Я отлеснул назад и показал на ха-ха-ха. Она перелеснула вперёд и показала на пожалуйста, женись на мне. Я отлеснул назад и показал на извините, но мелочи у меня нет. Она перелеснула вперёд и показала на пожалуйста, женись на мне. Я отлеснул назад и показал на точно не скажу, но уже поздно. Она перелеснула вперёд и показала на пожалуйста, женись на мне только на этот раз. надавило на, пожалуйста, пальцем, точно хотела удержать страницу на месте или положить конец разговору или прорваться сквозь слово к тому, что по-настоящему пыталась сказать. Я подумала о жизни, о своей жизни, замешательство, крошечные совпадения, тени будильников на ночных столиках. Я подумала о своих ничтожных победах и обо всём, что было разрушено на моих глазах. Я плескался в море норковых шуб на постели родителей, развлекавших внизу гостей. Я потерял единственного человека, с которым мог бы разделить свою единственную жизнь. Я оставил нетронутыми тысячи тонн мрамора, я мог бы высвободить из них скульптуры, я мог бы высвободить из мрамора и из себя. Я познал радость, хотя её было слишком мало, но разве радости бывает достаточно? Конец страданий не оправдывает страданий, потому-то у страданий не бывает конца. «Во что я превратился?» — подумал я. «Ну и дурак! Какой глупый и ограниченный! Какой никчемный! Какой нищий и жалкий! Какой беспомощный! Даже мои домашние животные не знают своих имен!» «Что я после этого за человек?» Я приподнял ее палец, как иголку проигрывателя, и стал перелистывать тетрадь назад, страницу за страницей. Помогите.